скорость и разделяющая нас расстояние, начал выполнять разворот, я понял, что пришло время действовать. «Давай!» – крикнул я своему мастеру. Тот, не теряя ни секунды, начал отсчитывать гребца максимальный темп. Дорно, хищный и прекрасный, полетел над волнами, рванув с места, как сорвавшийся с цепи слин. Тараный вонзился в самую середину корабля, проломив ему борт так же, как и его предшественник. Через мгновение Дорна уже высвобождал свой спрятанный под воду клюв из пронзенного ею тела беспомощно трепещущий жертв Мы вернулись к преследованию оставшегося последним корабля. Он не выказывал попыток совершить разворот. Расстояние между нами было приличным. «Полный ход!» — приказал грибной мастер темп мастеру и поднялся ко мне на кормовую палубу. «Сможем ли мы его догнать?» — спросил я его. «Дайте мне свою трубу», — попросил он. Я протянул ему подзорную трубу. «Ты знаешь этот корабль?» — спросил я. «Нет», — покачал он головой. Какую-нибудь минуту-другую он внимательно изучал форму корабля, его посадку, ритм движения, весла, после чего вернул трубу мне. «Да, мы сможем ее догнать», — сказал он. И спустившись на рулевую палубу, устроился в своем кресле. «Скорость три четверти максимальная», – услышал я отданную темп мастеру команды. Я ни о чем его не спрашивал. Я знал, что он действительно мастер своего дела. Время от времени я подносил глазам подзорную трубу и неизменно отмечал про себя, что расстояние между нашими кораблями постепенно увеличивается. Однако, по происшествии полутора часов, я вдруг заметил, что дистанция между нами со временем моего последнего наблюдения осталась прежней. Мои грибцы продолжали выдерживать скорость в три четверти максимальной. Грибной мастер снова поднялся ко мне на палубу. На этот раз он даже не попросил у меня подзорной трубы. «У него на борту 132 весла», — сказал он. «Но сам корабль у него тяжелее и в глубине посадки нам не уступает». «Кажется, он сбросил скорость», — заметил я. «Да, сейчас он идет примерно на три четверти», — согласился мастер так же, как и мы. Нельзя идти долго на пределе. Здесь он допустил ошибку. Теперь даже на свои три четверти мы его догоним». «Спасибо, мастер», — поблагодарил я. Он кивнул и вернулся на свое место. «Вскоре нашему противнику стало ясно, что оторваться от нас ему не удастся. Значит, рано или поздно ему придется вступить в бой». Еще через четверть часа я заметил, что он начинает готовиться к развороту. «Скорость, четверть максимальной», — сказал я старшему мастеру, а затем четырьмя минутами позже отдал приказ. «Сушить весла!» Оба корабля, наш Дорн и неприятельский, замерли один против другого, неподвижные, отвечающие лишь легкому колебанию волн тассы. Нас разделяло ярдов четыреста. Поскольку главным оружием этих кораблей служат их таран и стригущие ножи, самым опасным для них является лобовая атака. Поэтому при создании подобной ситуации в бою, когда в море встречается лишь два неприятельских корабля, их поединок складывается из того, что оба они начинают кружить друг около друга, обмениваясь снарядами, стремясь зайти противнику в корму и выбирая удобный момент для нанесения удара. Я нисколько не сомневался, что Дорна, Корабль более легкий, с высокой посадкой и коротким килем окажется более послушным рулю маневренным и подвижным, и рано или поздно ему удастся достать своего противника. Думаю, капитан неприятельского корабля также нисколько не заблуждался на этот счет. Его действия со всей очевидностью свидетельствовали, что он стремится избежать сражения Теперь же, кажется, у него не оставалось выбора. Он вел себя так, как я и ожидал. Его весла заработали на полную мощность, и тяжелый корабль устремился к нам с такой скоростью, что его таран, мощный танский клюв, поднялся над водой, высекая из ее поверхности белую пену. Я рассмеялся. Мы поймали этот корабль, доказали ему преимущество Торны и его грибного мастера. Противник не слишком хотел вступать в сражение. «Рулевые! Четверть поворота на правый борт!» — приказал я. «Да, капитан», — ответили они. «Мастер», — сказал я, — «по-моему, теперь у нас свидание свидании слотили и Коса». «Да, капитан», — усмехнулся он, и, обращаясь к кемпмастеру, добавил. «Скорость максимальная». Таран неприятельского корабля прошел мимо нас. Мы проскользнули один возле другого так быстро, что не успели даже обменяться выстрелами есть какое-то мгновение, неприятельский корабль был уже в сотне ярдов у нас за кормой. Я рассмеялся. Обернувшись, я наблюдал, как он разворачивается по направлению к косу. Я помог ему уклониться от сражения, если, конечно, оно должно было состояться. Рулевые, держать направление на флотилию с сокровищами, распорядился я. Да, капитан, откликнулись они. Скорость, половина максимальной, сказал я грибному мастеру. «Да, капитан!» – кивнула. С лотилией, с сокровищами все обстояло именно так, как я ожидал. Из сорока сопровождающих ее боевых кораблей, 30 увлекшись преследованием, позволили себе удалиться на непростительно большое расстояние. Четыре из них я потопил. А пятый вывел с театра боевых действий. Подобная история повторилась в каждом из моих 11 заманивших неприятеля во ловушку кораблей. Некоторым судов противника, уцелевшим при возвращении к флотилии, удалось сгруппироваться, образовав бригаду из 10-11 кораблей. Они, безусловно, продолжали представлять собой определенную угрозу, но к флотилии с сокровищами они еще не подошли. Остальные же суда противника были либо потоплены, либо повреждены настолько, что не в состоянии были продолжать движение. Сама флотилия и оставшиеся у нее в качестве прикрытия 10 наиболее быстроходных судов пока их увлеченные преследуемые товарищи бороздили волны блистательной тассы, подвергаясь молниеносному, беззвучному, абсолютно неожиданному нападению остальных моих 18 боевых кораблей. Используя в основном довольно простую тактику так называемой двойной атаки, заключающейся в том, что два действующих в паре корабля, нападая на одиночно стоящий корабль противника, подходят к нему с разных направлений вынуждая его тем самым подставить незащищенный борт или корму либо одному, либо другому из нападающих. Моим матросам удалось меньше чем за час уничтожить или вывести из строя 7 из 10 оставшихся в качестве прикрытия боевых кораблей. Еще двоим позволено было убежать с поля боя, а последний, десятый, так и продолжал уклоняться от поединка, держась даже сейчас среди круглых кораблей. Кстати, большинство круглых кораблей... Благоразумно отошли подальше от места, на котором разыгралось сражение. Хотя из 30 первоначально входивших в состав флотилии круглых кораблей, после окончания сражения мы смогли собрать лишь 22. Да еще один подобрали по дороге и пригнали назад наши возвращающиеся корабли. Вести какие-либо действия против захваченных мной круглых кораблей я вовсе не собирался. Они были моими. Гораздо больше я был заинтересован в том, чтобы вернуть и те семь круглых судов, которым удалось от нас ускользнуть. Поэтому, как только к месту сосредоточения флотилии вернулось достаточное число моих кораблей, я начал организовывать преследование оставшихся террорцев. Вывешенным на мачтых валах флажками и сигналом боевой трубы я отдал соответствующие распоряжения, находящимся поблизости от меня кораблям, а те, в свою очередь, передали их более дальним. Я откомандировал для преследования 10 своих кораблей и направил 5 из них к косу, предполагая, что вероятнее всего именно это направление изберут для себя ускользнувшие суда противника. А остальным пяти кораблям предстояло следовать прямо противоположным курсом растянувшись, как и первая пятерка, вряд на максимально возможное расстояние. Если поиски обеих пятерок не венчаются успехом, через 2 дня они должны будут вернуться в порт-карт. Отдав необходимые указания и распрощавшись с уходящими на задание судами, мы стали дожидаться возвращения последнего из моих 11 участвующих в отвлекающем маневре кораблей. С его приходом для охраны и конвоирования флотилии с сокровищами у нас уже было 20 судов, более чем достаточно, чтобы справиться с возможно решившими вернуться боевыми кораблями противника. Я приказал остановить масту и закрепить ее в мастовой скважине после чего поднялся на смотровую площадку. ВИ-23 только что обретенных мною круглых кораблей доставил мне истинное удовольствие. Круглые корабли, как, впрочем, и корабли-тараны, имеют между собой некоторые отличия. Но в основном это, как я уже говорил, двухмачтовые, с намертво закрепленным мачтовым стволом кораблей, несущие два треугольных паруса. Несмотря на то, что на борту каждого круглого судна есть гребцы как правило рабы, они большей частью передвигаются под парусом. Определяется это не только тяжестью самого судна, но и его возможностью двигаться чуть ли не прямо против ветра, чего лишены корабли-тараны, обладающие для этого слишком мелкой посадкой и малой устойчивостью. Двигаясь против ветра, даже под большим углом, боевой корабль практически невозможно удержать от крена на подветренный борт и захлестывание водой его грибных люков, что зачастую приводит к трагическим результатам. Поэтому боевые корабли, как правило, идут под парусом только при благоприятном ветре. По сравнению с кораблем Тараном, круглое судно меньше боится непогоды, а следовательно и длительных переходов. Обладая большей вместительностью, оно способно принять на борт значительный груз. Конструкция корабля определяется его предназначением. Круглого – транспортировкой грузов на большие расстояния. Корабля Тарана – охота и уничтожением неприятельского судна. В отличие от крепкого, добротного, медлительного, круглого корабля, боевому нужна прежде всего скорость и маневренность. Это не извозчик, это хищник. Рассматривая корабли через подзорную трубу, я не мог сдержать усмешку. В самом центре, между двадцатью тремя круглыми судами, на волнах покачивалась длинная багрово-красного цвета галера, над которой развивался пурпурный флаг коса. Судно поражало своей красотой – а золотая кайма по краю знамени свидетельствовала о том, что оно принадлежит главнокомандующему флотилию с сокровищем. Я сложил подзорную трубу и по узкой веревочной лестнице спустился на палубу. «Турнок», — сказал я, — «передай флажками команду на абордаж». «Да, капитан», — ответил тот. Экипажем Дорной сообщение было воспринято с радостью. Как я и предполагал, команды круглых кораблей практически не оказывали нам сопротивления. Причин тому было предостаточно. Во-первых, их согнали всех вместе, лишив возможности маневрирования. Во-вторых, они ни в коей мере не могли справиться с моими кораблями-таранами, которым в боевом отношении проигрывали по всем статьям. Но самое главное, грибцы рабы к этому времени уже знали, что они окружены кораблями Боска. И рассчитывать на их поддержку в рукопашной не приходилось. Мои люди захватывали одно судно за другим, не сталкиваясь с большими трудностями. По численности воленаемного состава матросов, круглые суда значительно уступали моим кораблям. Имея на борту от 100 до 200 сидящих на веслах рабов, сама команда круглого судна редко насчитывает больше. 20-35 человек, являющихся к тому же обычными матросами и офицерами, а никак не воинами. На Дорниже, напротив, число свободных матросов, включая работающих фёслами, достигало 215 человек, подавляющее большинство которых прекрасно владело оружием. Через час я уже вступил на трап, переброшенный с Дорны на палубу флагманского корабля. К тому времени полностью очищенного от непожелавшего сдаться неприятия. Я был встречен высоким худощавым человеком с коротко подстриженной бородой и наброшенной на плечи пурпурной накидкой. «Я Ренциус Хобар из Телнуса», — высокомерно произнес он, — «главнокомандующий объединенной флотилии тираса и Коса, которой доверена транспортировка сокровищ». «Наденьте на него кандалы», — распорядился я. Адмирал сжал от ярости кулаки. Я повернулся к Линтесу, попавшему на флагманский корабль раньше меня. «Не удалось отыскать перечень имеющегося на борту груза?» — спросил я. Он протянул мне небольшой формата книжицу, отделанный по краю золотым шнурком, завязанным и скрепленным на обложке восковой печатью, на которой красовались инициалы Чимбара, бара Тироса. Адмирал, уже в наручниках и кандалах, соединенных длинной цепью, стоял неподалеку. Я сломал восковую печать, разорвал шнурок и, раскрыв блокнот, погрузился в чтение перечня груза. Его можно было читать как поэму. Время от времени, то с одного корабля, то с другого, доносились ликующие крики, когда мои матросы выпускали на свободу сидевших на грибных скамьях рабов. Все вольно-наемные, наоборот, будут закованы в цепи, как простые матросы, так и офицеры. На грибной скамье большого различия между ними не будет. Адмирал, требовательным тоном, обратился ко мне главнокомандующий захваченной нами флотилий. Это отвлекло меня от чтения. Я взглянул на адмиралский флаг с расшитой золотом каймой. — Снимите его, — приказал я, — и повесьте на его место флаг Боска. — Да, — капитан, — ответил Турнук. — Ну, послушайте, негодующим тоном воспротестовал было главнокомандующий. — И этого заберите отсюда, — кивком указал я на него. Бородатого адмирала немедленно увели. Я захлопнул книжицу. — Если эти записи верны, в чем у нас нет никакой причины сомневаться, — заметил я Клинтусу, — мы и все капитаны Порткара являемся теперь владельцами несметных сокровищ. — Да, — рассмеялся он, — их здесь хватит, чтобы сделать всех нас богатейшими из людей. Более разумно было бы потратить эти сокровища на увеличение числа кораблей арсенала Порткара. «Но ведь арсенал не потребует так много», — с сомнением в голосе поинтересовался Клинтус. Я рассмеялся. «Арсеналу полагается в 18 тридцатых из общего количества добытых нами сокровищ», — сказал я. «Ведь 18 кораблей из нашей флотилии принадлежат ему». Впоследствии, по решению городского совета, я оставил себе 20 тридцатых, или две трети стоимости всех сокровищ. Ко мне подошел один из матросов. «Разрешите обратиться?» – спросила «Да», – ответил я. «У бара Вивина, – сказал он, – просит позволения увидеться с вами». «Очень хорошо». «Передайте, что ей дозвольно меня увидеть». «Да», – капитан ответил матрос. Я снова раскрыл книжицу с перечнем сокровищ. Когда я поднял голову, я заметил, что Вивина уже стоит передо мной и, вероятно, стоит уже довольно долго. Встретив мой взгляд, она вздрогнула. Я рассмеялся. Она поднесла руку к губам. На ней была ослепительно переливающаяся на солнце, отделанная золотом, окрыляющая убору из тончайшего пурпурного шелка и не спадающая на лицо темно алый вуаль. Какое-то мгновение она смотрела на меня широко раскрытыми от ужаса глазами. Затем она постаралась взять себя в руки держать себя со мной, как подобает женщине ее положение. «Я Вивина из Кастры, с острова Тирес», — представилась она. «А меня можешь называть просто боском», — откликнулся я. «Я один из капитанов Форткара». Позади девушки, в одеяниях почти столь же роскошных, как у нее самой, стояли две ее фрилины, также, несомненно, благородного происхождения. «Как я догадываюсь», — с известной долей высокомерия произнесла она, «Я являюсь вашей пленицей Я не ответил. «Вы, конечно, понимаете, что жестоко поплатитесь за свои действия», – продолжала она. Я рассмеялся. «Как вам известно, я приняла официальное предложение Лориусу Убара Коса стать его свободной спутницей. Следовательно, вы можете ожидать, что предложенный за меня выкуп будет достаточно велик». Я кивнул клинтусу, Линтусу настоящих позади Вивины девушек. «И много здесь этого добра», – поинтересовался я. «Сорок штук!» — усмехнулся он. «Странно, что они не занесены в перечень находящегося на борту груза», — заметил я. Усмешка Клинтуса стала шире. Девушки встревожно переглянулись. «За моих девушек вам тоже предложат выкуп, — сошла нужным внести ясность Вивина. Хотя он, конечно, будет несколько меньшим, чем мой». Я ответил ей удивленным взглядом. «А почему ты так уверена, что тебя будут держать здесь ради выкупа?» — поинтересовался я. На ее лице отразилось полное недоумение. «А ну-ка, сними свой Аль, — сказал я». «Нет, нет!» — закричала она. «Никогда!» — я пожал плечами. «Ну, как хочешь», — сказал я, возвращаясь к изучению перечни находящегося на борту груза. «Что вы собираетесь с нами сделать?» – спросила она. Я обернулся к Клинтусу. Удостою Бару Вивину честь и быть привязанной к носу этого корабля, флагманского корабля флотилии с сокровищами, – распорядился я. «Нет!» – крикнула она. «Да, капитан!» – ответил Клинтус. Двое стоящих рядом матросов подхватили ее под руки. «Девушек ее тоже распределите по кораблям!» – продолжал я. 20 из них отправьте на наши суда, причем самую красивую привяжите на носовой пал бидорной, а остальных распределите по захваченным нами круглым кораблям. Есть, капитан, кивнул Клинтус. Широкие ладони матросов легли на плечи стоящих за спиной Вивины девушек. Они вскрикнули от ужаса. Я снова попытался сосредоточиться на бесконечном перечне находящихся на борту грузов. «Капитан!» – обратилась ко мне Вивина. «Да?» – поднял я голову. «Я, я…» – запинаясь, пробормотала она. «Я согласна снять перед вами вуаль!» «В этом нет никакой необходимости», – пожал я плечами. Я передал Клинтусу книжку с перечнем грузов, подошел к Вивине, вытащил заколки, удерживающие ее в вуаль, и сдернул шелковую материю с лица девушки. «Ты животное!» — закричала Вивина. «Животное!» Я жестом приказал матросам снять фуали с остальных девушек. «Да, они стоили того, чтобы на них посмотреть». Я пристально угляделся в лицо Вивины. Она была очень красива. «Выставить ее на нос судна!» — распорядился я и снова взял у Клинтуса книжку с перечнем груза. Через час мы были готовы поднять паруса, и взять курс на порт-кар. Я подозвал к себе стоящего в цепях Ренцуса Хобара, адмирала, перевозивший сокровища флотилий. «Я собираюсь отправить один из круглых кораблей на кос сказал я. «Вы, вместе с несколькими захваченными нами матросами, займете места на скамье гребцов Помимо этих наших пленников, я дам вам 10 людей из числа ваших свободных, двое из которых станут на роль Семеро пойдут матросами и один — грибным мастером. Сокровища с этого корабля, естественно, будут перенесены на борт других, взятых нами в качестве добычи порткара круглых судов. выделит вам провизию, в количестве, достаточном для пятидневного перехода. Надеюсь, этого времени вам хватит, чтобы добраться до Телнуса. в очень благородные, — с мрачным видом процедил адмирал сквозь зубы. — Я ожидаю, что по возвращении в Телнус, — продолжал я, — вы сделаете максимально подробный отчет о том, что здесь произошло. — Да уж, этого мне избежать не удастся, — криво усмехнулся адмирал. — Чтобы ваша информация была максимально полной, по крайней мере в этом аспекте, ставлю вас в известность, что семи кораблям сокровищами из состава вашей флотилии удалось от меня ускользнуть, хотя я не теряю надежды их догнать. Что касается ваших боевых кораблей, один из них, флагманский, нами захвачен, а 18 или 20, по докладам моих капитанов, пущены на дно или получили серьезные повреждения. Таким образом, у вас остается 10-12 кораблей, все еще бороздящих воды Тассы. В этот момент с ближайшего круглого корабля донесся голос наблюдателя. «Вижу 12 парусов!» – кричал он. 12 парусов справа, по носу корабля. А вот, кстати, и ушедшие от нас корабли, — заметил я. Они будут драться, — воскликнул адмирал. Победа еще не за вами. Вы так считаете, — спросил я. Тогда они скоро опустят мачты Хотя я сомневаюсь, что они решат вступить в бой. Адмирал стиснул кулаки. Глаза его метали молнии Турнок, — распорядился я про сигналь 17 из 20 моих кораблей выйти навстречу нашим друзьям. Еще два корабля пусть подежурят у дальнего конца флотилии с сокровищами, а Дорна пока останется здесь. 17 встречающим кораблям не вступать в бой, пока к ним не присоединится Дорна. И как бы ни развивались события, если сражение все же суждено состояться, ни при каких условиях не удаляться от флотилии дальше, чем на 4 пасанга. «Да, капитан!» – пророкотал в ответ Турнок. И, перебравшись по трапу на палубу Дорны, направился к корме. Через мгновение на фалах рот мачты Дорны взметнули сигнальные флажки. Боевые приготовления на наших кораблях шли полным ходом. Вскоре 17 из них начнут кружить вокруг флотилии с сокровищами, охраняя ее со всех сторон. На Дорне матросы сидели на веслах, дожидаясь, когда я ступлю на ее палубу. И люди уже стояли с топорами наготове, чтобы тут же перерубить удерживающие ее у борта флагманского корабля канаты. они убирают масты», — донесся сверху голос наблюдателя. «Еще через четверть часа суда противник уже можно было различить невооруженным глазом. Мои корабли начали выстраиваться в боевой порядок. Противник находился уже в четырех посанках от нас. Я приготовился перейти на Дорну и взять на себя командование» как только он приблизится к Тиросам на расстоянии двух пасангов. Я приказал снять с адмирала Кандалей, чтобы он тоже мог подняться на капитанское возвышение, на палубе своего собственного корабля и вместе со мной наблюдать за приближающимися галерами. — Вы все же считаете, что они подойдут к нам на два пасанга? — спросил я. — Они будут драться, — уверенно ответил он. Вивина, приготовленная к тому, чтобы ее выстрелили на всеобщее обозрение на носовой палубе корабля, В сопровождении двух матросов также наблюдала за действиями галер. Отчаянный, полный разочарования крик девушки смешался с яростным воплем адмирала. «Нет, нет!» – в один голос закричали они. Адмирал сжимая кулаки, девушка, прижимая руки к груди. 12 галер, неторопливо развернувшись, взяли курс на коз. «Заберите адмирала», – сказал турнуку «Адмирал увели». Я посмотрел на Вивину. Наши глаза встретились. «А ее привяжите к носу корабля», — приказал я. Глава 15 Триумфальное возвращение Боска в порт-кар. Возвращение в порт-кар было действительно триумфальным. На мне было темно-алое адмиральское одеяние с золотыми нашивками на рукавах. В тон ему накидка и фуражка с кистями. На боку у меня висел меч, украшенный драгоценными камнями, не длиннее того, что я носил в годы, когда находился на службе у царствующих жрецов. По прибытии в порт-кар от старого меча мне пришлось отказаться и приобрести себе новый. Я просто не мог им больше пользоваться. Его сталь хранила в себе слишком много воспоминаний. Теперь, когда я стал мудрее, он наводил меня на мысли о прежней жизни, о тех глупостях, которые я успел не совершить. А кроме того, что гораздо важнее, со своей простой рукоятью и гладким, лишенным граненой насечки лезвием, он был недостаточно величественен для человека, занимающего мое положение, одного из самых значительных людей величайшего грианского города Порта. Я – Боск, простой, но строптивый человек, пришедший из болот, наводящий на жителей города ужас Порткара и ошеломивший, потрясший грианские города своим мечом, хитростью и коварством как теперь потрясаю их своим могуществом и богатством. Несмотря на потерю семи круглых кораблей, командой четырех из которых оказались настолько глупы, что отправились в Стелмус, на Кос, моя флотилия, первоначально состоящая из десятка судов, выросла больше чем в пять раз. Что ж, в мире по-прежнему хватает глупцов. Есть глупые и мудрые, и теперь, возможно, впервые в жизни я с полной уверенностью могу причислить тебя к последним. Я стоял на носу длинного багрово-красного флагманского корабля, настоящего украшения моей флотилии. На улицах города и даже на крышах домов собрались бесчисленные толпы. Я приветственно поднял руку, и ко мне понеслись восторженные крики зрителей. Корабли, выстроившие за мной в великолепную строгую длинную линию, Сначала Дорна, затем боевые корабли, и уже за ними круглые, весельные, медленно двигались вдоль центральных улиц города, совершая по его широким каналам круг почета. Букеты цветов усыпали каналов падали на палубы наших, проходящих торжественным строем кораблей. Повсюду нас сопровождали оглушительные ликующие